23. О нет. В ужасе выдыхает супруга, когда я рассказываю о неожиданной новости. Это ничего не значит, может быть ковид. Говорю, я не веря собственным словам. Она мечется по квартире, заламывая руки, кидается к спящим детям, ощупывая их лбы. Что нам делать? Скидывает брови домиком она. «Уверен, у нас коронавирус. Я последний выходил из дома две недели назад, помнишь, в аптеку? За неделю до начала новой заразы. К тому же вспышка началась в тысячи километров от нас, и после того дня никто из квартиры не выходил. Получается, это может быть только коронавирус». «Как же Ляля?» Жалобно тянет она, поглаживая низ живота. «Вдруг выкидышь. Даже от простого гриппа бывает, тем более от коронавируса». «Что делать?» «Спокойно. Справимся с проблемами, по мере их поступления и будем надеяться на лучшее. Других вариантов нет. Мы знаем, что делать. Будем наблюдать друг за другом и регулярно измерять температуру. Лекарства есть. Если температура поднимется выше 38,5, будем сбивать жаропонижающими. Если не поможет, пропьем антибиотики». «Если будут осложнения, примем кроверазжижающие средства. Это точно корона». Уверенно говорю я, ощущая, как грудь сжимают холодные тиски от понимания, что реальные шансы на положительный исход далеко не велики. «Ты прав», — соглашается она. «Давай поедим». Она достает из холодильника продукты. Хлеб, молоко творог, масло, сыр и овощи, которые скоро испортятся из-за неработающего холодильника, и готовят нехитрый завтрак. Морозильную камеру мы решили не открывать, надеясь, что лед продержится и дольше сохранит запасы замороженной курицы и пельменей, хотя готовить их не на чем. Я ем привычную еду медленно, запоминая вкус свежей пищи, понимая, что впредь нашим питанием будут лишь консервы и сухари. Когда проснулись дети, Мы измеряем им температуру, убеждаясь, что девочки здоровы. Это добавляет оптимизма. Я помню, что ковид не трогает детей, а космическая зараза косит всех без разбора. Детей мы кормим хлопьями с молоком, а также последними двумя пачками сладкого сырка, которые не переживут еще одну ночь в отключенном холодильнике. Они капризничают, выпрашивая привычные омлет и горячую кашу, но, вняв аргументом матери, соглашаются. К вечеру чувствую себя хуже. Завалившись на диван, регулярно проверяю температуру. Когда градусник отсчитывает 38,5, принимаю жаропонижающее, прислушиваясь к ощущениям в теле, ожидая отличий от привычного течения респираторных инфекций, что свидетельствовало бы о худшем сценарии развития событий.